Утром в ба явился деревенский врач в сопровождении жандармов. Он осмотрел Алис. Девушка как впала в оцепенение после своей дикой выходки, так в нем и оставалась. Врач приказал отвезти ее в психиатрическую клинику. Поскольку Жак не заявил в полицию, судебное дело не возбуждалось, к тому же за Алис поручился Эрик Дальк. Бланш попыталась убедить врача и изменить свое решение, но тот объяснил, что Алис опасна для окружающих, особенно для Гаэль. «Беззащитность ребенка подчас провоцирует агрессию», — сказал он. Бланш собрала в дорожную сумку одежду и туалетные принадлежности Алис. Если бы не угроза ребенку, Бланш сочла бы аргументы врача слишком примитивными для столь серьезного решения, но теперь... Она не могла спорить. К тому же доктор уверил ее, что это необходимо для блага больной. Алис вывели из дома два санитара. Она шла, не оборачиваясь, и бланш, кусая губы от волнения, смотрела, как она садится в санитарную машину. Алис попыталась сопротивляться лишь один раз, когда за ней закрывали дверцу машины, подняла руки над головой и закричала, но так тихо и хрипло, что даже водитель ничего не услышал. Бланш вернулась домой совершенно без сил. Эрик в домашней куртке сидел в своем глубоком кресле и читал старую газету. У него была такая привычка следить, как оборачиваются былые события, улаживаются или, наоборот, обостряются. «Эта встреча папы с англиканским архиепископом — большая ошибка. Можно искать заблудших овец, но не надо объединяться с тем, кто решил от вас уйти». — Разрыв только углубится. — Что вы думаете об этом? — сказал Эрик, глядя на Бланш и словно не замечая в ней ничего особенного. — Кажется, вы замерзли. Подойдите к огню, погреетесь. Вот моя чашка с чаем. Наверное, он не очень остыл. — Хотите, я позову Жанну? — Не стоит. Еле слышно ответила Бланш. — Устала. Пойду спать. Завтра утром вы дома. Мне нужно с вами поговорить. — Да, до одиннадцати. Что-то важное? — В сущности нет. Можно подождать до завтра. Я зайду вас поцеловать. Цепляясь за перила, Бланш поднялась по лестнице. С трудом добралась до спальни и заперла дверь на ключ. Гаэль горько плакала, стоя у афишной тумбы. Девочка приехала на поезде на вокзал Монпарнас и отказалась от помощи соседки по вагону, землячки, которая ехала в Париж за покупками. Бланш попросила ее позаботиться о дочке. — Я много раз бывала в Париже, — сказала девочка так уверенно, что дама спросила у нее, на каком автобусе надо ехать до оперы, где около больших магазинов помещается ее отель. Гаэль, разумеется, этого не знала и взамен ответа предложила автобусный билет. Мама дала мне целую книжечку, чтобы не стоять в очереди за билетами. Вы действительно не хотите, чтобы я вас проводила? Я обещала вашей маме. Нет, не надо, уверяю вас. Спасибо. Они распрощались, обеим было неспокойно. Гаэль не ошиблась с линией метро, но выбрала не ту пересадку. Поняв это, выскочила на станции Трокадеро. и пошла за толпой пассажиров, однако не нашла нужного поезда. Множество выходов, длинные коридоры, масса пассажиров, торопливых, толкающихся, открывающих и закрывающих зонты, стряхивающих воду со шляп у капюшонов, сбили ее с толку. Она прижалась к стене около касс и подождала, чтобы толпа немного рассосалась. На часах, которые, кажется, шли, было ровно восемь, Гаэль выбрала самый безлюдный проход и поднялась на улицу. Фонари еле горели. Ветви каштанов закрывали слабый свет, пробивающийся из задернутых плотными шторами окон. Несмотря на шумный поток машин, Гаэль чувствовала себя совсем как в пустыне — Почему-то она не могла ни подойти к прохожему и спросить дорогу, ни поискать в карманах листок бумаги, на котором Бланш записала адрес Пьера, прислонилась к тумбе с обрывками театральных афиш и расплакалась. Никто не обращал на девочку внимания, только изредка женщины мимоходом оглядывались и шли дальше. Наконец ее заметила продавщица газет. Она не могла оставить свой киоск, но попросила покупателя, официанта из кафе, спросить у девочки, не нужна ли ей помощь. Юноша каждый вечер по дороге домой покупал в этом киоске газету. — Ты заблудилась? Гаэль подняла на незнакомца глаза. Они сказали больше, чем любые слова. — Пошли. Гаэль покорно последовала за ним. «Как тебя зовут?» — спросила Киоскерша. Она только что продала последнюю газету. «Гаэль! Гаэль Дальк!» — прошептала девочка. «Ах, вот в чем дело! Ты не парижанка и потеряла адрес. Поищи хорошенько в карманах». Гаэль позволила этой пожилой даме проверить карманы. «Вот я нашла. Улица Агюста-Конта. Не близко отсюда, но недалеко от моего дома. Пошли, я тебя провожу». Пьер волновался. Он знал, что поезд Гаэль давно прибыл, и не решался позвонить Бланш. Вышел из дома, встал под навесом, укрываясь от дождя, и смотрел, не появится ли Гаэль. Наконец она показалась в конце улицы. Ее вела за руку незнакомая пожилая женщина. В ответ на благодарность Киоскерша сказала, «В ее возрасте со мной такое часто случалось». Когда Гаэль умылась... Согрелась и поела. Пьер позвонил в Рифрей и сказал Бланш, «Я не передаю ей трубку, потому что она устала и сразу уснула. Все в порядке». Эта ложь чрезвычайно чайно расположила к нему Гаэль. Куда больше, чем он мог себе представить. В тот же вечер Пьер услышал по радио, что около отеля Бристоль было покушение на английского генерала в отставке, специалиста по Ближнему Востоку. Пьер немедленно позвонил по вгорину и тот его успокоил. Сэр Джеффри Граб легко ранен. На специальном самолете его увезли в Лондон. Около полудня. Жак заехал за Франком в Рифре. Франк уже сутки был там, поскольку в первую субботу марта открывалась псовая охота, и они поехали в больницу, в которой лечилась алис Об ее состоянии ничего толком не знали. Врач семьи Даль, к чьим заботам Эрик поручил приятельницу сына, говорил что-то непонятное для несведущих людей. Однако он обнадежил Жака, заверив, что его коллега-психиатр уверен в успехе лечения. Клиника Шотелье некогда была монастырем. В начале века, руководствуясь новым законом, жандармы выставили оттуда монахинь И теперь в кельях по обе стороны монастырского дворика жили больные, справа мужчины, слева женщины. Монастырь переоборудовали еще после Первой мировой войны, и с удобствами здесь было неважно.